Мы переместились в другую комнату, у пожарного выхода, в другом секторе хостела. Сексбот наверняка следит за взломами систем, и потому я сорвал кодовую панель и сломал замок вручную, а потом приладил панель обратно, пока т а п а н стояла на стреме в коридоре. В комнате я пересказал т а п а н кое-что из слов Сексбота в основном, а его утверждение будто Тлэйси не знает, что т а п а н здесь. Я не сказал ей, что Тлэйси вычислила, кто я такой, и потому прислала сексбота, не желая терять телохранителей людей. Но мы не знаем, правда ли это, и не сообщит ь ли он Тлэйси о твоем местонахождении сейчас? Топан смутилась. Но с какой стати ему рассказывать это тебе? Хороший вопрос. Не знаю. Ему не нравится Тлэйси, но могут быть и другие причины. Тапан прикусила губу, размышляя. «Думаю, нужно все-таки прийти навстречу. До нее осталось всего четыре часа. Люди вечно напрашиваются, чтобы их убили. Я к этому привык. Возможно, даже слишком привык. Я понимал, что нужно немедленно уходить, но мне понадобилось некоторое время для взлома системы безопасности, чтобы обойти секс-бота. Как только я ее взломал... Показалось неправильным не дождаться встречи, о которой, как разумно полагала Топан, Тлейси не знает. Достаточно разумно. Но встреча может оказаться и ловушкой. Мне нужно было поразмыслить. Я сказал Топан, что посплю, и лег на свою подушку. Мой цикл подзарядки не сильно заметен, но не похож на человеческий сон, и потому на самом деле я собирался фоном запустить сериалы, а тем временем принять защитные меры и просмотреть свой модуль на предмет возможных рисков. Тридцать две минуты спустя я услышал шорох. Я решил, что т а п а н встала. и направилась в туалет, но потом она заворочалась, за моей спиной, чуть не коснувшись меня. Я установил дыхание ровным и глубоким, как у человека во сне, с легкими вариациями, время от времени, для достоверности. Таким образом, моя неподвижность будет выглядеть не так подозрительно. Люди никогда до меня не дотрагивались или не приближались. Настолько близко, и ощущение было... Ужасно с т р а н н о я «Успокойся», — сказал Гик, — но это не помогло. Я просто онемел, даже ответить не смог. Через три секунды Гик добавил, — она испугана. Твое присутствие ее успокаивает. Я был по-прежнему не в состоянии ответить, но увеличил температуру тела. За следующие два часа она дважды зевнула. Но дышала глубоко и даже иногда храпела. Под конец я изменил ритм дыхания и з а в о р о ч и л с я и т а п а н немедленно соскользнула с моей подушки и вернулась на свою. К тому времени у меня был план. Ну, что-то вроде плана.